Прохоров, наконец, сообразил, что нужно сделать. Он отвинтил пробку, кое-как вытащил из бутылочного горлышка пластмассовый дозатор и хлебнул от души. И посмотрел, сколько там осталось. Осталось маловато. «Думай!» — приказал он зареванной Олесе. «Думай, дура! Куда ты могла деть кольцо? Потеряла, подарила». «Проиграла в казино». Ну, «Ну ничего я не проигрывала, я, я месяц уже к Рустамке не ногой». Так звали содержатели горного дома только для своих на Курицком мосту. «И не бывает у меня никто, и не дарила я, ну чё это я стану своё раздаривать, мне самой не так, чтоб много дарили». Она таращила глаза, из которых пропал лихорадочный блеск, зато теперь вокруг них было густо намазано черным и почему-то красным. Должно быть, она вытирала и рот, и глаза, а вот помада теперь и размазалась по всей физиономии. «Господи!» — простонал Прохоров и потер под н е г л и ж е грудь с левой стороны. Там, слева, было как-то тяжело и соднило. «Еще не хватает». Надо бы к кардиологу сходить, провериться. Господи, — повторил он, — ну что за наказание такое? Главное, какого тебя в редакцию понесло скандалы закатывать? Ты что, кольцо это в лавке купила? Ну ты, Юня, я... Ну, ну, сглупила я. Ну, ну когда я его хватилася, а, а в коробушке шиш... — Меня чуть Кондратья не х в а т и л Вот клянусь о тебе. Я побежала к тебе, прям вот глаза не накрасила. А а, -а что мне было делать, а? Она скривила губы в размазанной помаде, потянулась к бутылке, примерилась хлебнуть, но Прохоров ее отобрал и налил ей в чашку. Почему-то от мысли, что перепачканные помадой губы будут елозить по его бутылке, ему стало противно. — Кто был у тебя после моих архаровцев? — Ну, ну кто-то же наверняка был, «Давай, давай, давай, ну вспоминай, шевели мозгами!» Совершенно несчастная Олеся Светозарова шмыгнула раскисшим носом, подхватила кошку Дженнифер и прижала ее боком к выдающейся атласной груди. «Кто был? Кто был? Ну откуда я?» Прохоров слегка надвинулся на нее, и она з а б о р м о т а л а «Сейчас, сейчас, сейчас, д р ю н е ч к а миленький, ну ну кто-кто?» — Прислуга Райка была. Это ясен пень, она каждый день бывает, только в будуар е я ее не, не, не, не пускаю. Ну, Герка был, ну, массажист, ну, он всегда внизу ошивается, я его наверх не приглашаю, нечего ему там делать. Потом Ксюха заезжала на к р е п ы Куда заезжала? — не понял Прохоров. — Так ко мне, — честно ответила Олеся, стараясь быть полезной. — На к р е п ы На какие к р е п ы д ю н ь ну... — Ну, к р е п ы это по-французски -по блинчики, ты т ты, ты что, не знаешь? На к р е п ы с лососем Ксюха притащилась, и с ней Светка. А мы потом поехали Лере подарок покупать. Тут Олеся засмеялась. — Ну, так н е шиша, и не купили, ты представляешь? Зависели в тайском воздухе. А потом э, с в е т к и ее папик позвонил, и мы все вместе в дом на берегу свалили. А там кальянчики всякие, ну, потом еще... Зарина со своими новенькими подъехала, а Светкин папик нажрался и свой хаммер где-то приложил мне по-детски. Так, ладно, еще бы водила, а то сам ведь своими руками... Стоп! Заорал Прохоров. Стоп! Кто мог забрать у тебя кольцо? Светка? Ксюха? Папик? Ай, ладно, ну что ты городишь? Тогда Кто? «Кто еще приезжал?» «Только после, после фотосессии Володечка приезжал», — выпалила Олеся. «Точно! Володечка, бедненький, он потом умер так неожиданно». «Я знаю, что умер», — перебил Прохоров, и в спине у него стало холодно. «Ты показывала ему кольцо». Олеся смотрела на него во все глаза. Так он изменился за одну секунду, постарел, осунулся. Вот надо ж как бывает, был молодой импозантный мужчина, а стал древним стариком. — Ну, — повторил Прохоров, — показывала и подумал, от ее ответа зависит жизнь. — Не помню, — небрежно сказала Олеся, — кажется, да.